А Васю можно? Похол нафиг! А, а когда вернется... А вериз! Стердес разносит воду. Ой, слушай, сестричка, дай, дай, дай, да, водите, водите да. Вот, пожалуйста. Давай ещё давай. да. Вот. Ой, давай, еще, еще, еще, давай. Не волнуйся, я просто с бодуна, понятно? У вас там что, в бодуне воды, что ли, совсем нет? Мама, меня все в школе дразнят и говорят, что я врун Педечка, да ты ведь даже в школу не ходишь, ты что? Поймал, гаишник, золотую рыбку Что тебе надобно, слузывый? Ну, все надо, ну, всё хорошо Так вот нарушителей мало Сейчас я торможу кашу десятого А хочу, чтобы вообще всех, всех тормозил Ладно, хоть и тормозить всех, будет тормозить всех И превратила гаишника в лежачего полицейского Это не я, это не со мною Это не я, это не со мной Это не я, это не со мною Это не я, это не со, мною. Это не я, это не со мной Я буду целовать тебя нежно Ой. И только в самые невинные места Да ты что, сдурел? Почему только в усы? <реклама>